Глава 16, в которой профессор Эйдан вызывает очень много вопросов. Дома я оказалась минут через десять, потому что пришлось пробираться кустами. Учёба давно закончилась, и парк был полон студентов. В моей комнате было очень удачно открыто окно, в которое я и шмыгнула. Уже там облегчённо растянулась на кровати и устало махнула лапкой вопросительно глядящему на меня Сурику. «Всё хорошо». «Даже нашла, где взять энергии?» «Угу. Оказалось, что годится даже бытовая магия». «Какая-то добрая женщина попыталась тебя отмыть?» хмыкнул Бармасур. «Да. И это приятнее, чем попасть под огненный шар». Буркнула я и зевнула, развалившись на спине. Потом лениво положила лапу на лапу и уже собиралась вздремнуть часок-другой, как вдруг раздался стук в дверь. Обстоятельный, такой уверенный. Мы с Бармасуром одновременно вздрогнули. Он повернул ко мне голову, а я оторвала взгляд от потолка. «Ты кого-то ждёшь?» «Нет», — растерянно ответила я, от неожиданности в полный голос. «Совсем нет». В голове пронеслись образы, от усердного разнорабочего, присланного прибить полку, до внезапно вспомнившего о моём существовании ректора. От внезапных визитов хорошего не жди. «Может, ошиблись дверью?» — предположил Сурик. Стук повторился, чуть настойчивее. «Мисс Кассиопис?» Голос за дверью был мягким, с едва заметной хрипотцой. Узнаваемый, спокойный, ледяной. «Профессор Эйдан». «Профессор Эйдан стучит в мою дверь? Зачем?» «Может, нас нет дома?» — шепотом поинтересовалась я у Бармасура. «Ты себя уже спалила!» — так же тихо ответил он. «Не надо было так орать!» Я опасливо посмотрела на дверь, прижав уши, спрыгнула с кровати и подошла поближе ко входу. «Профессор Эйдан?» «Добрый вечер, милая Пусинда». В голосе кайшера Эйдана отчётливо звучало недоумение. «Что это у вас с голосом?» «Вот же! Я простудилась!» Пискнула, стараясь говорить как можно ниже. Но вышло плохо. несчастье!» — посочувствовал профессор. «Простите за внезапный визит. Не могли бы вы уделить мне пару минут?» Я с отчаянием отпустила взгляд на свои лапы, пушистая пузо и отчаянно мечущийся по полу хвост. Открывать внезапно выжилавшему общение нечистоведу было никак нельзя. «Это не совсем удобно», — сказала я на ходу, судорожно перебирая отмазки. «У меня маска на лице, и я болею». Интересный метод лечения простуды. — вкратчиво ответил проклятый блондин. — Вы недооцениваете впечатляющую силу уходовой косметики. — Помогает от температуры? — хмыкнул Эйдан. — В том числе, но в основном от плохого настроения. Вполне серьёзно ответила я, вспомнив, как выглядели мы с подружками в девчачьи субботы, когда собирались у кого-нибудь в гостях и делали себя в перспективе красивыми. Воцарилась тишина, но вряд ли можно было рассчитывать, что нечистовед развернулся и ушёл, не прощаясь потому пришлось лихорадочно думать, чтобы ещё сказать. «А ещё я не совсем одета. Болею, сами понимаете. -хе -хе. Так что никак не могу к вам выйти». «Вообще никак. У меня тут кроме температуры нуждающийся во внимании кот Бармаглот, тьфу ты, Бармасур, и даже внезапное озарение по курсу основы стенографической этики, которое срочно надо записать. Вот. Ничего этого я, понятное дело, не сказала». Маски и простуды вполне достаточно, чтобы отпугнуть визитёра. Или нет? «Ясно», — вновь заговорил профессор. «На самом деле я хотел пригласить вас на ужин. Сегодня. Или в любой другой вечер, если будет удобно». «Зачем?» «Просто поужинать и поговорить». «О чём?» «Например, об академии. Я могу многое вам рассказать о новом месте работы. Поверьте, это будет полезно». А вы, в свою очередь, расскажете про столицу. Я давно там не был. Хотелось бы узнать новости из первых рук. Из первых лап, которые ничего не знают о столице. И даже её название не знают, если честно. Хотя Язя вроде говорила. Это очень любезно с вашей стороны. Когда-нибудь я буду счастлива. В будущем. Обозримом. Но, если честно, не нескорым, так как у меня очень много работы. И вот простуда. эхе Он помолчал, потом спокойно произнёс. «Разумеется. Всего доброго, мисс Кассиопис». Я затаилась. Несколько секунд — тишина, затем удаляющиеся шаги. Сурик насмешливо фыркнул. «Что ж, ты отказала в ужине самому профессору Идану. Но сделала это далеко не элегантно. Он понял, что ты не хочешь общаться». «Было бы лучше, если бы он посчитал, что я дописка счастлива?» «Было бы безопаснее» разумно отметил Сурик. «Потому что в Академии не найдется ни одной женщины, которая не согласилась бы на предложение Кайшера и Даны. На него совершенно неадекватно реагирует слабый пол». «Местный ловелас?» — слабо улыбнулась я. «Вовсе нет», — разубедил меня Бармасур. «Я не слышал ничего о его романах». «Слушай, а разве это не подозрительно, что по нему так с ума сходит?» «Ты его видела», — скептически фыркнул Сурик. «Я вот не человек и не женщина, а понимаю». «Вообще, да, с такой внешностью неудивительно». «Ну да», — вздохнула я. «Он действительно чертовски красивый». И дело, наверное, было не только в этом. В Кайшере Эйдане чувствовалось что-то одновременно хищное, опасное и властное, при этом вызывающее просто безмерное доверие, сковывающее чем-то средним между страхом и восторгом. В общем, я бы с таким на свидание не ходила. Чисто для спокойствия. Да и слишком он красавец. Всё равно, что в манекен влюбляться. Но зачем он позвал? Неужели действительно для того, чтобы узнать последние столичные новости? Так звал бы Леара Ториниса. Полная бинго. Две змеи в одной банке. А мы с Саечкой вздохнём спокойно. — А ещё ты вот вообще не похожа на простужную, — сказал Сурик. — То есть я про голос. Он высокий, а при болезни, наоборот, хриплый и низкий. В следующий раз, когда к нам постучаться, всё-таки лучше не ори. К счастью, судьба решила, что на этот вечер с меня достаточно потрясений. К утру я обернулась в человека и отправилась на работу, по дороге гадая, насколько запаса энергии хватит в этот раз. Вечером я планировала зайти в гости к Саечке и порыться в библиотеке. Может, в книгах я смогу найти ответ на вопрос, что со мной вообще происходит. Конечно, в идеале стоит посетить несколько лекций господина Айдана. Судя по подслушанному у студентов разговору, он стал вести их и для вольных слушателей. Но после его вчерашнего внезапного визита мне было страшновато. Я даже на завтрак прибежала самая-самая первая, от души надеясь, что секс-символ всей Академии не является ранней пташкой. Впрочем, мечтам жить спокойно не суждено было осуществиться, потому что как только я уселась за свой рабочий стол — Двери в приёмную распахнулись, и на пороге появился кайшер Эйдан с внушительной стопкой папок в руках. «Доброе утро, мисс Кассиопис!» Глядя на свежего, бодрого и, надо сказать, отвратительно привлекательного декана, я вспомнила своё немного потрёпанное утреннее отражение и загрустила. Но всё равно любезно улыбнулась визитёру, даже бровью не дёрнула и взгляда не опустила, показывая, что вовсе не так спокойно, как хотела бы показать. «Здравствуйте, профессор. Ректора ещё нет на месте». «Тогда запрошенные им отчёты я оставлю у вас». Стопку разномастных папок аккуратно разместили на краю стола. «Хорошего дня». И он ушёл, тоже ни словом, ни делом не показав, что вчера вечером он на какой-то чёрт пришёл под мою дверь и звал на ужин. «Хотя, может быть, я нагнетаю?» Бармасур же сказал, что за деканом нечистоведов не водится служебных и не очень романов. Может, он действительно хотел просто поговорить? А я так резко отшила. Пока я размышляла о манерах и вежливости, налила себе чаю. И как только сделала глоток, пошла вторая волна посетителей. Дверь распахнулась, и в приёмную буквально влетела дама в пыльно-синем платье с гербом академии на рукаве и туго собранными в пучок медно-рыжими волосами. «Доброе утро», — начала я, но она перебила. «Мисс Кассиопис?» Едва взглянув на меня, Дама продолжила почти на одном дыхании. «Меня зовут Фаина Гарт, и теперь я исполняю обязанности заместителя проректора по хозяйственной части. До этого аудита я была счастлива. Тихо, спокойно работала в административном отделе. Да, у меня есть образование в сфере управления, но потом я окончила бухгалтерские курсы, и у меня всё было чётко, стабильно и даже местами приятно. А теперь? Вроде бы место работы тоже, но от этой должности и несоответствия фактического и действительного я просто умираю. «И боюсь ректора если честно. Он жуткий». Я потерялась в этой волне эмоций. Хотя проректор Арнак Гор действительно жуткий. И шрам на щеке, и вообще. Ему бы драконов укрощать Так что в этом я даму понимала. Но только в этом. «А от меня вы чего ждёте?» «Совета. Вроде как вы не в команде нового ректора. Стало быть, мы в одной лодке». А у нас тут катастрофы, мисс Кассиопис. Проректор Гор распорядился привести дела в порядок. Но я ума не приложу, как это сделать. И с чего начать? Вот, например, на бумаге у нас три лестницы в левом крыле боевиков. На деле две. Что я скажу начальнику? Что её съела нечисть? Ну, это не моя проблема. Но где мне взять третью лестницу?» Она потрясла в воздухе табличкой с надписью «Лаборатория нечистоведения». «Или вот, лаборатории у нечистоведов шесть, а табличка одна» ам осторожно произнесла я. «А ещё», — продолжила дама, зажав табличку под мышкой, «у нас в преподавателях числится лектор, который уже три года возглавляет кафедру, но официально всё ещё внештатный сотрудник. При этом начальник отдела кадров говорит, что ему так было велено бывшим проректором. А бывший проректор Квинтус, который мог бы хоть что-то объяснить, ушёл на больничный, представил справку, согласно которой не будет работать две недели. 2 А я в этом всём не разбираюсь. «Я не справляюсь. Я пришла писать заявление на увольнение». И, наверное, это плохо. Полагаю, если после кадровой чистки мы имеем именно такую ситуацию, всё очень грустно, потому что теми же кадрами и внештатными сотрудниками должна заниматься вовсе не хозяйственная часть. И эта несчастная Фаина вовсе не должна разбираться с такими деталями. Но хитрый завхоз сбежал на больничный. Надо как-то её отговорить увольняться но ничего предпринять я не успела. В дверях вдруг появился Эол Девиаль. «Доброе утро». Спокойно поздоровался он, проходя в приёмную и на ходу стягивая пиджак. «Вы ко мне?» Фаина сначала покраснела, потом побледнела, но всё же кивнула и сообщила. «Я хочу уволиться, лорд Девиаль. Мои компетенции не позволяют мне занимать текущую должность». «Ну что вы, мисс?» Фаина Гарт. Тотчас подсказала я, вскакивая и быстро озвучивая проблему. Завхоз «Квинтус» ушёл на больничный. Мисс Гарт назначили замом мистера Гора, и на неё свалилось много новых обязанностей. Она переживает, что не справится. Судя по лицу дамы, она и не горела желанием справляться, но про это мы вслух говорить не будем. И тут совершилось оно. Волшебное превращение ректора в галантного джентльмена. «Позвольте пригласить вас в кабинет». Мне кажется, перед тем, как я подпишу ваше заявление, всё же стоит побеседовать. «Пусинда, подайте чай. Мисс Гарт, у вас есть предпочтение? Чёрный, зелёный или, быть может, кофе?» Он распахнул перед ней дверь. «Любой. Спасибо». Чуть дрогнувшим тоном ответила женщина и, покрепче прижав к себе табличку, шагнула в кабинет. Я метнулась в подсобную комнатку, где на нагревательной панели стоял чайник и всё необходимое. Когда через несколько минут я вошла в кабинет с подносом, то застала прелестную картину. Эол не стал садиться за ректорский стол, а расположился в одном из кресел для посетителей. Прямо напротив Фаины. Видимо, чтобы не отгораживаться от столь ценной сейчас сотрудницы и не давить авторитетом. Герцог Девиаль, пожалуй, доказывал, что его не зря сюда назначили. Он сидел прямо, но не надменно, не выпрямившись в струнку, а расслабленно с лёгким наклоном корпуса вперёд, чтобы быть ближе к собеседнице. Голос ровный, тёплый, почти дружеский, но без фамильярности. «Понимаю вас, госпожа гард новая должность — это всегда стресс. Тем более такая, с нагрузкой, которая выросла не по дням, а по часам. Но вот что я вам скажу. Вы — не случайный человек на этом месте». Он сделал короткую паузу, словно давая ей время осознать услышанное. Я давно работаю вместе с мистером Гором и могу поручиться, он бы никогда не назначил своим заместителем некомпетентного человека. Но лорд Девиаль он мягко, но безапелляционно перебил её, словно не услышав. Да, временное отсутствие бывшего проректора выбивает из колеи. Сложно получить нужную информацию. Но именно сейчас Когда нужно поддерживать баланс между старой и новой системами, нам нужны такие люди, как вы. Спокойные, ответственные, с боевым прошлым, если позволите. Бухгалтерия — это не шутки. Я поставила чашки на столик, стараясь двигаться бесшумно, но уши мои горели. «Посмотрите на ситуацию так», — продолжал ректор, не меняя тона. «Сейчас в академии началась перестройка. Это не всегда приятно, но это всегда шанс». Через полгода сложный период закончится. И вот тогда нам очень понадобится специалист, который сможет не просто исполнять обязанности, а организовывать систему так, чтобы такие коллапсы больше не случались. Вот почему я искренне надеюсь, что вы не будете спешить с заявлением. Фаина слушала с выражением, близким к трансцендентному. Где-то между «я сейчас разрыдаюсь» и «если этот человек скажет прыгнуть в окно, я спрошу, из какого лучше». Уже в конце этой недели должны прибыть сотрудники из моего ведомства с профильным образованием. Вам будет легче. И опять же, вы сможете многому научиться. А пока я прошу вас просто помогать проректору. Ведь он ещё не слишком хорошо знает внутреннюю структуру Академии. Алгоритмы действий различных отделов. Вместе вы во всём разберётесь. Я не глядя налила ему чай. Честно говоря, сама бы поверила, что могу управлять Академией, если бы услышала от него такую вот речь. В голосе ректора было столько доверия, столько уверенности, что сидящая перед ним женщина талантлива, что она буквально расправила плечи и явно начала убеждаться, что справится абсолютно со всем. И если сравнивать двух красивых мужчин, с которыми я познакомилась в академии, ректор явно стоял на первом месте рейтинга. Профессор Эйдан вызывал опасливое восхищение, на него хотелось смотреть и преклоняться, желательно издалека. Герцог Девиаль вызывал безмерное уважение и желание становиться лучше, чтобы вызвать его похвалу, и излучал харизму, которая не швыряла к его ногам, а заставляла стремиться к его уровню. Тот ректор поднял глаза на меня и мягко кивнул. «Благодарю, Пусинда. Так вот, мисс Гард». Не удержавшись, я застыла у стены и зачарованно слушала всю лапшу, которую ректор вешал на краснеющие уши Фаины. В итоге, ещё минут через десять, она поднялась с кресла, бережно прижимая к груди табличку, словно это был важный артефакт, а не элемент внутреннего убранства. На щеках румянец, в глазах свет. «Благодарю вас, лорд лордивиаль, я постараюсь». «Уверен, у вас получится», — мягко подтвердил он. Фаина кивнула мне и почти заговорщически улыбнулась, словно между нами теперь существовала особая связь. Мы обе выжили в эпицентре харизмы Эола Девиаля. «До встречи, мисс Кассиопис, если вдруг э, чай был просто великолепен». «Заходите», — вежливо ответила я. «У нас его много». Она вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. В приёмной воцарилась тишина. Ректор неторопливо сделал глоток и, наконец, позволил себе короткий усталый выдох. «Ну что вы так на меня смотрите, мисс?» «Это было эффектно». — честно сказала я. — А главное — эффективно. — Вы ожидали иного? — спокойно уточнил он, отставляя чашку. — Обычно вы ведёте себя по-другому, — осторожно ответила я, понимая, что уступая по тонкому льду. — Как диктатор? — Что-то вроде. — Понятно. Кстати, Пусинда, а вам дорого ваше имя? — В смысле? — опешила я. Новый ректор Хармарской академии отличался не только харизмой еще мгновенные совершенно непредсказуемой сменой темы разговора и настроения. «Да в прямом», — хмыкнул он. «Я мысленно спотыкаюсь всякий раз, когда его произношу». Эол вытянул длинные ноги, развалился в кресле с видом беззастенчивого эстета и с ленивой иронией глядел на меня снизу вверх. «Ваше пусин да даже не сократишь по-нормальному», — добавил он. «Мисс Кассиопис», — упрямо напомнила я, сжав ручку под носа. Чай забирать, как понимаю. К сожалению, теперь чертов ректора не хотел менять тему. Вам же самой наверняка не нравится. Давайте я буду звать вас по-другому. Виолетта, например. Нет. Элиза. Точно нет. Очень хотелось выругаться. Или треснуть мерзавца под носом. Или и то, и другое сразу. Как же нам жить тогда? Вздохнул он театрально. Общаться на уровне эй вы крайне нецивилизованно. Зовите по фамилии. — Ну нет, я уже настроился, — протянул он, явно развлекаясь. — Пуся? Пусенька? «Издеваетесь — Издеваетесь? — мрачно констатировала я. — Синда? — словно и не услышал. — Или, быть может, Сина? Как вам больше нравится? — Тася. Мне очень нравится Тася, потому что это всё, что осталось мне, от меня. Но говорить я этого, конечно же, не буду. Я молча развернулась, пошла к двери и только там оглянулась. «Должна предупредить вас, лорд Виаль, что если вы снова назовёте меня пусей Он вопросительно вскинул брови и улыбнулся. Надо сказать, улыбка его очень красила. Сразу стало понятно, что у профессора Эйдана появился конкурент в плане неадекватной реакции местных женщин. Я тоже улыбнулась, вежливо, но без единого грамма веселья. «Если вы снова назовёте меня пусей я...» случайно опрокину на вас чай или кофе очень горячий улыбка на его лице сменилась усмешкой и он медленно обвёл глазами меня под нос опять меня и уже привычно задержал взгляд на зоне декольте стоит ли рисковать протянул он с намеком о каком риске вы говорите невинно улыбнулась я случайно ведь опрокину и гордо задрав голову вышла из кабинета уже там помыв чашки Я задалась вопросом, какой же он на самом деле, этот лорд лордивиаль? Он то суров до невозможности и ведёт себя действительно как диктатор, то злится, как мальчишка, обвиняя меня в привороте, то учтив Галантин, как истинный джентльмен. Понятно, что он прекрасный актёр, но какой он настоящий? И какое мне до этого дело? А ещё он явно со мной флиртует, при том, что никакого приворота на нём нет. Я прижала ладони к горящим щекам, Не думать об Иоле Девиале, как и мужчине, оказалось очень, просто очень сложно. Но выполнимо. «Выполнимо», — я сказала.